Часть 7. Проезд Глава 1. Получается так. Частная военная компания «Гендель» была создана два года назад из сети региональных охранных фирмочек, нескольких карликовых полунацистских движений и чего-то там еще, а ликвидирована летом прошлого года, как и большинство других самостоятельных ЧВК. Каждая компания распускалась по-своему. Большую часть личного состава просто целиком переводили в официальные структуры, так что мало кто успевал ощутить разницу. Меньшая, строптивая была уволена и разогнана. Самых строптивых и крикливых примерно наказали или хотя бы пригрозили. Не сроком, а чем похуже. Кому-то просто сказали «свободен», а денег не заплатили. Так сплошь и рядом бывает? Да, но сплошь и рядом не бывает, во-первых, таких денег, как в ЧВК. Помните же, какие там зарплаты и доплаты были. Во-вторых, не бывает, чтобы все сотрудники были вооружены, хорошо, как это уж, обстреляны и сыграны. Прошли боевое слаживание. Именно. Но и, в-третьих, отбиты на всю голову. «Вот этих как раз полно. Не Невменько полно. А хладнокровных профессиональных убийц, готовых решать любые задачи любыми жертвами на любой территории, очень мало. Ты так говоришь, будто жалеешь об этом. О да, только себя я еще больше жалею. Отвлеклись. Давай по делу». «А по делу все понятно. Гендели решили взять то, что им не додали». А чё же они с нас, они с обидчиков решили взять, если такие боевые и слаженные? Вот и брали бы там, где потеряли, а не где светло. А они так и сделали. Помните пятую автоколонну? Что-то знакомое. Время дорого, напомни. Вы даже в чатике это крутили, но решили, что неинтересно. В конце лета или начале осени был инцидент с колонной грузовиков недалеко от границы. «А, точно. Сперва сказали, что напали и сожгли, потом выяснилось, что просто авария. Но при чем тут гендель? «Ни при чем, ага. Помните, почему мы вообще за это зацепились?» «Ты можешь строить рассказ без наводящих вопросов и других инструментов вовлечения аудитории из популярных пособий?» «А ты как считаешь? Могу?» «Поймала. Молчу. Продолжай». «Значит, вы не помните, почему мы за это зацепились?» Все-все, шучу. Зацепились мы за это, потому что там было очень интересное исправление и замазывание инфы на ходу. Падают сообщения о нападении вражеских диверсантов, причем хорошо организованном, такая тактически грамотная военная атака с отвлекающими маневрами, глушением связи, взрывами и погоней. Потом появляются видосики. Потом «Опа!» «Все отовсюду удаляется, про погоня ни слова, никаких глушений не было, а было нарушение ПДД и все. Остальное — злостные фейки. Обсуждение быстро замяли, про инцидент забыли». «Ага, мы тогда решили, что очень похоже на диверсантов, но от этой темы никто бы добровольно не отказался. Такая благодать со всех сторон. Можно врагов проклинать, можно клянчить финансирование и списывать затраты на борьбу с ними, можно пособников пачками ловить». А раз отказались, значит, вопрос в чем-то другом. Какие-то версии даже были, да? Да, две. Неудачные испытания оборонных приблуд, либо стандартный наглеж водителя спецтранспорта. Выехал навстречку, устроил мега-аварию, но вину потребовалось свалить на другого. Это так не работает. Работает, если автотранспортное предприятие раньше принадлежало фирме «Согласие». Одной из пяти, что ли? из которых вырос Гендель. «Да ладно!» «Все-таки гуглишь? Ну-ну. Так если работает? Так если это не настоящая реальность, а игровая? А нам какая разница?» «Большая разница. Окей. У нас выбор есть? опять ты про политику? Не-не, я политикой не занимаюсь, я просто жить хочу. Поздно? Нет, чтобы хорошее чего сказать. Ладно, дальше-то что?» Они, значит, хлопнули колонну, взяли там, видимо, деньги, а потом что, на нас перескочили? А зачем? Не хватило? Может, не хватило, сгорело или потерялось, пока драпали? Может, понравилось? Не обязательно, кстати, сразу на нас переключились. Могли еще где-нибудь покуралесить. Просто это в паблик не выскочило. Вполне. Или разделиться могли. Их же, мягко говоря, не пять человек было. Кстати... В любом случае, они поняли, что способны на многое. Все вместе или разделившись на группы. Осталось это многое найти. И они пришли к нам. Не они. Походу, настоящий Дискард. Он с таской про пункты выдачи как раз в сентябре-октябре нарисовался, правильно? Ща глянем. Тинатин, ты не глянешь. Мы же это обговаривали уже, прости. Да, я забыла. Блин, какие же они твари. «Вот, Октябрион внедрился, и вы ему все решили...» «Народ, а архивы как-то восстановить можно? В администрацию там написать, ментов подтащить? Там же важные свидетельства. Пусть восстановят!» Тинатин, царямба, все время забываю. Это я все время забываю. Знаешь, как трудно 10 песенок одновременно напевать, и все равно фиг знает, правильно я запомнила, или Аль?» «Ну что, Аль?» Я тут как обдолбанная мошка в лампочке кручусь. Ни черта не соображаю, уже ни нервов, ни черта. Мне сейчас все вывалить надо и выдохнуть, пока не расколбасило в край. А вы пять минут спокойно не можете. Все-все-все, никто никуда не идет, отдыхай. Дальше я сам. Что ты сам? Поясню, как дальше было, а ты поправишь, если что. Дискард же через меня заходил. Умно так. Языками зацепился где-то в комментах, потом накидал идей про задачки, потом про пункты выдачи выкатил. Я тинатин показал, ей понравилось. Володю приняли, идею погрызли, дали аж два варианта. Прообналы наркотики, и он свалил? Ня, вывалил еще кучку задач. Сам типа стесняется светиться, давайте уж от своего лица. Тинатин что-то отобрала, остальные послабее, но потом оставили. А этот Володя, в смысле, как отреагировал? — Спокойно, — сказал Лан, потом так потом. — А, там еще Ржомба была. Он, помимо прочего, бросил какой-то файл замороченный и говорит, а давайте угадаем, что это такое. Я ему говорю, пардон, дорогой друг, но мы тут не криптографическая лаборатория. Он сразу отвалил. — И ты не спросила, откуда это и зачем? — Спросила. Он опять пурги какой-то нагнал, как из бразильского сериала. — Ну и шот с ним. — И что за файл оказался? Алина, золотце, повторяю, мы не криптографическая, Я слышала, файл-то ты все равно Слоу Сильверу показала, так? Умные все стали. Ну, скорее всего, ключ для чего-то хитро вывернутого готовит. А для чего, не знаю. Говорит, не моя специализация. Может, криптокошелька, может, система безопасности или сети. А может, просто NFT древняя или там банальная фотка, ролик или пдф ка после упоротого кодера или архиватора. Спросил бы кого знающего. А вот это Слоу Силвер однозначно не рекомендовал. Особенно с учетом туманного происхождения файла. Что ж он, раз такой умный, про эту поездку нам ничего не рекомендовал? Мне отвечать? Прости. Куда файл-то делал? Ну или на домашнем компе валяется, или нигде уже. Зараза. Понятно. Карим, а что из задач Дискарда отобрали-то в итоге? Ну, про пункты выдачи. «Так это тоже его?» «Прости, а я что сказал?» «Карим, не заедайся. Народ, времени мало. Давайте без стокса, риторических и выяснений». «Как это тяжело, божечки». «Давай я тогда». «Короче, больше этот Володя, вернее, тот, надо полагать, а не этот, в обсуждениях не участвовал, не светился, не проявлялся. А в декабре я подтянул задачку про агрегаторы. И сломали мы ее, считай, под елочку». И Гендель, у которого остался телефон покойного с доступом к чатику, увидел, что мы сломали их план. Не сломали. Ну, вычислили по всем граням. Не факт, что прямо вычислили, но явно вскрыли близко к тексту. И что в этом страшного? Испугались, что к ментам побежим. Или в паблик выкатим, когда появятся новости, и мы заметим, как все бьется. Или еще хуже до того. На всякий случай. В видах общей тревожности. Когда мы так делали? Так им-то это откуда знать? Ну или просто соскучились по массовым убийствам. Блин, что такое? Ты так легко об этом говоришь? Алис, поверь, это лучше, чем так легко жить, не думая об этом. В нашем случае, правда, не жить, а подыхать. Отвлекаемся. И вот тут объявился Володя? Не сразу, но появился. И отдохнуть предложил он. Не факт. Но вы с одной ночевкой — он, чтобы легче было всех разом накрыть. И мы радостно побежали. Они побежали бы нас по одному в городе перещёлкали бы завтра послезавтра. Как хорошо, что завтра не наступит, да? Марк, не смешно. Похоже, что я смеюсь. Похоже, разговор затягивается. А, вот что он Бабоса налом отдал, а не бросил по номеру, чтобы цифрового следа не оставлять. Натуральные зато оставил. Или он прям в пакетике, не снимая перчаток. Он с нас мёртвых заберёт потом, не забудет. Ещё и при своих останется. Они же ради денег только и убивают. Тинатин, ты что? Так. Марк, помоги сдвинуть. Вот так. Короче, запоминаем. Купюры от этой твари вот тут, под ковриком. Если всё не так пойдёт, но кто-то из нас останется... Короче, пусть ментам скажет. По классике. Только коврик чуть сдвинь, чтобы менты заметили, даже если никто. А ничего, что сейчас всё опять обратно откатится, и для нас день начнётся по-новой? Аль, напомни мне, чтобы всякий раз так делала. А ничего, что это просто игра? Ничего, блин. Алин, хорош, а? Хороша. Я девочка, вообще-то. Молчу, молчу. Тинатина, Алина права. Мы в игре. Можем хоть весь дом спалить или в Эйфелеву башню перестроить. Реальности это не изменит. Но про отпечатки на деньгах надо запомнить для следующего раза. Марк, подсочини мне в песенку строчку про бабки эти. Бабки от Володи под ковер. Теперь все остальное забуду. Спасибо. Так и остальное я тебе переделаю. Вовка, ЧВКшный казачок. Пожалуйста, давайте хотя бы песенками друг друга не изводить. Это вековая традиция. Мне бабуля все детство революционные рассказы читала. Там пламенные борцы в тюрьмах только и делали, что пели. То в тюрьмах, а у нас тут красота, благодать, снег и шашлыки. Боюсь тебя расстроить, но у нас тут цифровая тюрьма. Зато она безразмерная. И по совместительству этот самый Форт Нокс и бункер. С этим самым, с ракетами. И знает эта тюрьма дофига. Даже то, что сам человек про себя не подозревает. «Например?» «В смысле, например?» «Тут, походу, весь интернет, весь мир и все наше прошлое забыкаплено». «Не факт». «Началось, мистер не Нефактю». «Погодите, Карим прав. Все, что я видела, это цифра. И все эти сущностные элементы, которые я сочла главным, тоже цифровые отпечатки». «Ну да, ты же их в игре видела. Там все цифровое». Сейчас. Что-то важное вертится, не могу поймать. А, вот! Она не про нас все знает. Она все знает про то, что мы записывали на электронные носители с выходом в интернет. Офигеть разница. Именно что офигеть. Смотри, игра не знает наших размеров, нашего роста и веса, наших воспоминаний, чувств и так далее... Она знает только ту часть, которую мы снимали или наговаривали на телефон. Насчет содержания бумажных фоток, записей на видеокассетах, на аудио тоже, конечно, или пометок в Малискине — игра не в курсе. Если мы сами не оцифровали это все и не загрузили в облако комп или выносной диск с доступом к сети. А уж что мы там себе думаем, чувствуем или говорим вдали от телефона, для нее не существует. И... Что тебя изумляет? Это так и работает. Не с сырой жизнью, не с человеческой памятью или душой, не с аналоговыми фиксациями, а исключительно с цифровыми отпечатками. Поэтому ИИ и, и слабенький пока. Он ничего не может придумать и ничего не может подтянуть из настоящего мира. Он может только быстро и ловко перебирать и перелепливать то, что в него положили. Это калаш, а не рисование. Сборка, а не первичное производство. Сами говорят, что времени нет, а сами какие-то банальности несут. — Погоди, я почти поймала. То есть мы вот здесь, в игре и вокруг нее можем увидеть и узнать только то, что сюда уже положено? Естественно, лежит в памяти, в облаке, на флешке, ну или забыкаплена, неважно по каким причинам. — Ребят, может, все-таки ближе к делу? — Все, Аль, я понял. — Боже, ты-то что понял, дитятка? Если логика работает в одну сторону, ты должна и в другую. Удивил Ежа. Марк, тебе сие неведомо, но в одиннадцатом классе и в универе, Алина, погоди, пусть объяснит. Так и так понятно. Видите, даже ему все понятно. Алина. В нем лите! Мы можем узнать или увидеть только то, что хранится в системе. Это раз. Система знает будущее и пытается нам его показать. Это два. Будущее потенциально зависит от всех, кто живет в настоящем. Это три. Значит, система знает про всех, кто сейчас влияет или может повлиять на будущее. Это четыре. Следовательно, следовательно, в системе есть все данные для прогноза. Это пять. И еп, включая полную информацию обо всех, кто может на будущее повлиять. О нас, гнедятах, об их планах. И о том, что может эти планы нарушить и изменить будущее. Это шесть. Будущее нельзя изменить. Если нельзя, но очень хочется... Секунду. Вы схему налёта помните? Которого не было, но который будет. Неизвестно когда и неизвестно в каком городе. Да, этого мы не знаем, но знаем другое, хоть и оценочно. Сколько там трупов он сказал? Ох ты, блин. То есть уже не только в нас дело. Мы уже умерли, окей? Ты умер! Ага. А жертвы налета еще не умерли. И не умрут, если дело сорвется. Наконец-то дошло. И формально мы можем сделать это. Как часть системы, у которой есть доступ ко всем данным системы. Это семь. И нас, Семера, совпадение? Великолепная шестерка и стукачь. То есть это что получается? Что у нас есть шанс? Получается так.